«Владыка Мамонго, что-то не так?» Снова спросила альбеда Мамонго не знал, как ответить. Столько всего произошло в одночасье, что разум опустел. «Извини». Он мог лишь подняться и по-дурацки уставиться на Альбедо. «Что-то случилось?» альбеда медленно изучая Мамонго, нагнулась поближе своим красивым лицом. Он учуял ароматный запах. Этот аромат вернул Мамонге мыслительные процессы, и он немедленно вернулся к реальности. Нет, это... ничего. Мамонго не был таким человеком, кто будет почтительно говорить с куклами. Но когда он услышал вопрос Альбедо, машинально ответил «почтительно». Потому что из-за её действий и речи было невозможно не замечать её человеческое поведение. Хотя Мамонго явно видел, как ненормально ведет себе Альбеда, он все еще не мог понять, что случилось. В таких обстоятельствах оставалось лишь подавить переполняющее его чувство страха и удивления. Но поскольку Мамонго был обычным человеком, ему это не удалось. Ему захотелось закричать. Но тут он вспомнил одного сагильдийца. Суматоха. Это поражение масштаба страны. Ты должен всегда держать голову холодной и мыслить логически. Сохраняй спокойствие, планируй наперёд. И не трать время на мысли о пустяках, Мамонга-сан». Думая об этом, Мамонга успокоился. В мыслях он выразил благодарность Пунитта Моэ, стратегу гильдии Айнс-Оалгуун, парню, любившему Моэ. «С вами что-то случилось?» – спросила Альбедо, Её прекрасное лицо, когда она сделала шаг вперёд, стало ещё ближе. Мамонга почти ощутил, как она источает свой аромат. Несмотря на то, что он наконец сумел успокоиться, он в мгновение чуть снова не потерял самообладание. Функция вызова гейммастера, похоже, не работает. Мамонга не мог не ответить этому НИП. У неё были такие щенячьи глаза. За всю его жизнь у него никогда не было такого опыта с противоположным полом, особенно в такой атмосфере. Хотя он понимал, что она «нип», у Мамонги заколотилось сердце, столь человечными были у нее выражения на лице и действия. Но он подавил биение сердца и снова успокоился. Хотя Мамонга был взбудоражен, он вспомнил те мудрые слова Сагильдийца. Но в этом ли дело? Мамонга покачал головой. Сейчас не время так думать. «Пожалуйста, простите, что не могу ответить на вопрос владыки Мамонги о гейммастерах. Простите, что не смогла оправдать ваши ожидания. Если я как-то могу исправить ошибку, я буду рада вам угодить. Пожалуйста, дайте мне ваши следующие приказания». Они друг с другом говорили. Тут не было никакой ошибки. Когда Мамонга заметил это то оказался слишком удивлен, чтобы что-то сказать. Такое ведь невозможно. Этот НИП способен говорить. Нет, вполне возможно было использовать автоматизированную речь, чтобы позволить НИП говорить. Игроки, например, могли загрузить многие возгласы и приветствия. Однако нормально разговаривать с НИП – это нечто невозможное. Даже Себастьян и тот понимал лишь простые команды. Так что же тогда случилось? Изменилась лишь Альбедо? Взмахом руки Мамонга велел Альбедо подняться, что она с большим сожалением и сделала. Затем Мамонга обратила взгляд на Дворецкого и шесть горничных. «Себастьян, горничные!» «Да». С идеальной синхронностью отозвались все они и подняли голову. «Подойдите к трону!» «Да, владыка!» И снова с идеальной синхронностью они встали и поднялись к трону. И там они снова преклонили колено. Из этого следовало два вывода. Первое. Даже без особых команд НИП способны понимать простые приказы. И второе. Способна говорить не одна Альбеда. По крайней мере, все НИП в тронном зале аномальны. И как только он об этом подумал, не смог избавиться от чувства, что есть что-то странное в Альбеда стоявший рядом с ним. Желая это прояснить, Мамонго посмотрел на альбеда пронизывающим взглядом. «Что-то случилось? Я сделала что-то не так?» Наконец-то осознав, что не так, он потерял дар речи и мог лишь от удивления сделать вздох. У нее изменилось выражение лица. Даже губы шевелились. «Не... Неужели...» Мамонго дотронулся руками до рта... И попытался сказать хоть что-то. Рот двигался. Все знали, что в ММОРПГП было невозможно при разговоре шевелить ртом. Внешности выражения лица были просто установлены заранее. Будь это все еще так, никаких выражений на лице не было бы. Кроме того, лицо Мамонги было лишь черепом, ни языка, ни горла. Посмотрев вниз на руки, он увидел лишь скелет без кожи. У него не было даже внутренних органов, легких в частности. Так как же он способен говорить? Невозможно. Мамонго вдруг ощутил, как рушится весь накопленный и здравый смысл. Он почувствовал тревогу. Подавляя посыл закричать, он вдруг успокоился. Мамонго намеренно ударил один из подлокотников трона, но, как он и ожидал, не появилось никакого индикатора повреждений. «Что мне делать? Что же придумать?» Совершенно не понимая, что происходит, он также начал злиться, что нет никого рядом, на кого можно было бы положиться, кто мог бы помочь. Самое важное сейчас – искать хоть какие-то намёки на разгадку. «Себастьян!» Себастьян поднял голову. На лице у него было неподдельное выражение. Было такое чувство, будто он живой человек. Он ведь поймёт мои приказы. Хотя я не знаю, что случится. В этом склепе все НИП ведь лояльны ко мне. Но они уже точно больше не НИП, которых мы все вместе создали. В голове возникало всё больше вопросов. мамонго почувствовал беспокойство, но подавил эту эмоцию. Себастьян в любом случае самый подходящий кандидат для разведки. Несмотря на то, что рядом стояла альбеда, Мамонга решил выбрать Себастьяна. Думая о том, чтобы походить на высокопоставленного начальника, приказывающего подчиненному, Мамонга подчеркнул свою позицию старшего и скомандовал. «Оставь великий склеп и обыщи окрестности. Если встретятся разумные или дружеские существа, пригласи их сюда. Пока другая сторона не враждебна, переговоры будут предпочтительнее. Радиус поиска – один километр». «И попытайся не ввязываться в неприятности!» «Да, владыка Мамонга, слушаюсь ваших приказаний!» В Эгдрасиле НИП, созданные для защиты особых областей, не могли покинуть эти области. Однако сейчас он сделал обратное. Нет, это подтвердится лишь тогда, когда Себастьян покинет Великий Склеп Назарика. «Возьми с собой одну из плеяд! Если так случится, что тебе придется отступать...» Принеси всю собранную информацию сюда. С этим первый шаг был сделан. Мамонга отпустил посох Айнс-Оалгуун. Посох не упал на землю, а начал парить, будто кто-то его удерживал на весу. Хотя это полностью противоречило законам физики, такое обычно случалось в игре. В Игдрасиле не были редки случаи, когда брошенные предметы парили над землей. Состраданием на лице в посохе появились духи и обвились вокруг руки Мамонги, на что тот не обратил внимания. Такой эффект происходил не так уж и часто, но он не удивил Мамонгу. Он просто прокрутил пальцем и развеял духов. Мамонга скрестил руки на груди в размышлениях. «Следующим шагом будет...» «Нужно встретиться с компанией, выпустившей игру». Учитывая, в какие необычные обстоятельства он попал, больше всех должна знать игровая компания. Но трудность была в том, как с ними связаться. Обычно использовали функции возглас, или вызов гейммастера, чтобы немедленно с ними связаться. Но этот метод, кажется, сейчас не работает. Сообщение. Игровая магия связи. Как правило, она была пригодна лишь в определенных местах или обстоятельствах. Но сейчас был как раз тот случай, когда она должна пригодиться. Хотя этой магии можно было общаться с другими игроками, было неизвестно, можно ли ей вызвать гейммастера. И в таких ненормальных обстоятельствах не было гарантии, что магия все еще работает. Но это стоит того, чтобы попробовать. Мамонга был чистым магом. Если не сможет использовать магию, не то что боевая мощь, даже подвижность и способности по сбору информации значительно упадут. Когда ничего не известно, очень важно убедиться, можно ли использовать магию и как можно скорее. Так, где бы применить магию? Мамонго осмотрелся в тронном зале и покачал головой. Положение было чрезвычайным, но он не хотел превращать тронный зал в комнату для магических экспериментов. Покров он искал подходящее место, одно пришло ему на ум. К тому же, кроме своих способностей, он хотел проверить кое-что еще. свою власть. Он хотел проверить, до сих пор ли является лидером Айенс Олгун. Стоявшие перед ним нип, похоже, были лояльны, но в великом склепе Назарика было еще много нип, которые по силе сравнимы с Мамонгой. Ему нужно было подтвердить что они все еще ему преданы. Однако, Мамонго посмотрел на стоявших на коленях Горничных и Себастьяна. Потом на стоявшую рядом с ним Альбеда, У нее на лице была слабая улыбка. Очень красивая улыбка, но какая-то беспокойная. Будто Альбедо что-то скрывает. У Мамонги возникло плохое предчувствие. Лояльность ним все еще не изменилась? Если бы в реальности подчиненные встретили неумелого начальника, они бы потеряли к нему веру. Реакция НИП должна быть такой же, ведь так? Или они никогда не предадут, если это записано у них в программе? Если преданность может пошатнуться, то что нужно делать, чтобы ее удержать? Наградить их? С сокровищницы гильдии «Горы ценных предметов». Даже если старые товарищи по гильдии будут недовольны... Он все равно будет использовать сокровище, ведь сейчас чрезвычайное положение, затрагивающее выживание гильдии Айнс-Уал-Гоун. Они поймут. Просто еще непонятно, сколько сокровищ нужно дать. И кроме того, может быть, выше считается тот, кто сильнее? Но какая сила сейчас считается сильной? Он все еще не знал. Он чувствовал, что если продолжит и дальше в таком духе, то постепенно начнёт всё понимать. Или... Сила. Мамон гаражил ладонь правой руки, и посох Айнс-Оалгуун автоматически поплыл ему в руку. Сила стоять над всеми. Семь драгоценных камней, встроенных в посох, ярко засияли, будто прося хозяина использовать эту мощь. Ну да ладно, подумаю над этим в другой раз. Мамонга отпустил посох, и тот упал на пол, словно сердясь в истерике. Резюмируя, пока ведёшь себя как лидер, вряд ли другие будут враждебны. Будь это человек или животное, если не показывать никаких слабостей, враг не обнажит клыки и не нападёт. Мамонга громко и внушительно заговорил. «Плееды, слушайте! Все, кроме горничной, которая пойдёт с Себастьяном, следуйте на девятый этаж». И защищайте его от любых вторжений из восьмого этажа. Вас поняли, владыка Мамонга. Горничные возле Себастьяна почтительно ответили, показывая, что поняли приказ. Следуйте немедленно. Так точно, владыка. и горничные поклонились. Поднялись, и все вместе ушли. Большая дверь еще раз открылась и закрылась. и горничные исчезли на той стороне. Хороший знак, что они не ослушались приказа.